Глава одиннадцатая. Реальный пример. Корпоративный праздник или что нужно сделать, чтобы добиться полного взаимонепонимания? Много лет назад я работал в банковской сфере. Это была работа, интересная во многих отношениях. Даже если кому-то жизнь в офисе банка может показаться весьма примитивной. Я изучал самые разные типы личностей, и в моей копилке сохранилась масса интересных историй о встречах с клиентами. Наиболее примечательные наблюдения, тем не менее, я оставил за кулисами. Один из самых запоминающихся опытов я приобрел в отделении банка в 1990-е годы. Там работал целый ряд настоящих типажей. Среди них попадались ярко выраженные индивиды. были абсолютно и бесспорно синие и столь же бесспорные, зеленые и желтые. И нас возглавлял, конечно же, красный шеф. Однажды весной нам пришлось очень напряженно работать в течение длительного времени. Многие из нас испытывали недомогания, отношения с партнерами и клиентами разладились. Люди устали, были раздражительны и напряжены, нам требовалась настоящая разрядка. Среди тех, кто устал от напряженной работы, была желтой консультант. Как-то раз она вошла в комнату отдыха и, увидев, что все сидят с кислыми и напряженными минами, заявила. «Ну вот что, хватит кукситься, нам нужно отвлечься от работы, пора найти какую-то цель и заглянуть вперед. Нужно устроить корпоративный праздник, который спасет нас всех от тоски». В порыве энтузиазма она поделилась своими соображениями. В частности, ей попалось замечательное заведение в 3-4 милях за пределами города, куда все мы вместе могли бы поехать и немного отдохнуть. Там имелся прекрасный спа-салон, фитнес-зал, уютные номера и чудесный ресторан. В порядке этой очередности она перечислила все соблазны. Кроме того, она знает владельца через знакомого своего знакомого и может, вероятно, даже получить большие скидки на все услуги. Так что теперь ей хотелось бы узнать, что мы обо всем этом думаем. Мы сначала наблюдали за ней, не будучи уверенными, что она не шутит. Почему-то мы с самого начала подозревали, что она, вероятно, не знакома с владельцем. Но она широко улыбалась и продолжала расписывать нам массу заманчивых развлечений. Мы можем поиграть в разные игры, поплавать в пенных бассейнах и, конечно, устроить вечером настоящий праздник. Мы устроили энергоемкую дискуссию, и многие из нас сочли эту идею очень своевременной. Красный шеф банка огляделся и понял, что его сотрудники настроены позитивно. К счастью, он откликнулся, он уже и сам понял, что мы устали и переработали, и хотел как-то отблагодарить нас за наши усилия. Он принял решение, без колебаний, через пять минут обсуждения он заявил, что праздник следует обязательно устроить, и обещал все оплатить. Он взглянул на желтую консультанту и спросил, сможет ли она взять на себя все хлопоты по организации нашего отдыха, договориться с кем нужно, заказать все необходимые услуги и так далее. Она в ответ разразилась пространной тирадой, из которой следовало, что она уже исчерпала свою миссию, подбросив нам эту идею. Красный шеф взмахнул рукой, и она замолчала. Позади него сидела группа зеленых коллег в том же углу дивана, где и всегда. Поскольку все сидели на тех же самых местах, что и обычно, то шефу даже не пришлось оборачиваться, чтобы называть их по имени. Он спросил каждого из них, готовы ли они помочь. Все сказали «да, готовы», еще не зная, о чем он попросит. Красный шеф коротко кивнул и вышел из комнаты. Ему все было ясно. Когда он встал, он уже знал, что ему предстоит. Как главнокомандующий, он был готов к решительным действиям. Все ликовали, и все, и красные, и желтые были в восторге и широко обсуждали предстоящий праздник. Желтая консультантша с большим энтузиазмом продолжала муссировать свою идею, хотя решение уже было принято. Она предлагала все более и более дерзкие сценарии предстоящего праздника. Я помню, что она уже представляла себя на маскараде, на котором будет все, что угодно, вплоть до массового переодевания в римские тоги. Но в конце концов кому-то удалось урезонить ее. Кто-то сидел в углу, словно набрав рот воды. синий менеджер ответственный за кредиты, был очень обеспокоен. Когда все немного успокоились, он громко спросил. «Но как мы поедем туда и как мы выберемся оттуда?» Ведь, насколько он понимает, увеселительное заведение находится в 3-4 милях от города и нужно решить транспортно-логистическую задачу. ехать на своих автомобилях или брать такси, или фирма намеревается арендовать автобус. Какой вариант лучше выбрать, что выгодней? Возникали проблемы, которые следовало бы безотлагательно решить. Он скрестил руки на груди и стиснул зубы. Желтую консультанцию охватил приступ ярости, и она напустилась на него. Какого черта он испортил все своим негативизмом? Ведь ей пришла в голову просто грандиозная идея. А он взял, да и загрузил всех идиотскими вопросами. А ведь ему самому никогда не пришло бы в голову предложить что-нибудь для всей команды. Так какого черта он встрял? Ну и что же он предлагает? Синий менеджер, ответственный за кредиты, не нашел, что ответить. Он смог только констатировать, что есть разные варианты. Он ведь не может принять какое-либо решение или предложить наиболее выигрышный вариант. Он только имеет в виду, что многие организационные вопросы пока не решены. Чтобы праздник состоялся, нужно приложить некоторую сумму усилий. В этот решающий момент в роли спасателей выступили зеленые. Они сказали, что возьмут автомобили и вывезут всех. Пять автомобилей будет достаточно, и они обещали справиться. Эти обещания успокоили всех, а желтая консультантша снова смогла почувствовать себя победителем. Ее репутация оказалась спасена. Теперь все занялись приготовлениями к предстоящей вечеринке. А я запомнил одну из деталей. Именно желтая консультантша так и не появилась на публике, потому что у нее совпали два события. На те же дни была назначена то ли чья-то свадьба, то ли у близкого родственника был юбилей пятидесятилетия Точно не помню. что может случиться на корпоративной вечеринке если вы выглядите не так как положено корпоративная вечеринка запомнилась надолго возможно все что на ней произошло с научной точки зрения никак не поддается объяснению хотя подобное поведение я наблюдал много раз и до и после этих событий я думаю что этот эпизод иллюстрирует мои теоретические выкладки по принципу исключения лишь подтверждают правила Нам известно, что алкоголь может повлиять на людей. Мы также знаем, что на разных людей он влияет по-разному. Так уж повелось, хотя мы не можем отрицать, что, конечно, многое зависит и от количества, и от качества алкоголя. У нас в банке работала целая группа желтых. На самом деле весь отдел частных продаж состоял из ярко выраженных желтых. Их было четверо. Они были веселые, позитивные и очень компанийские. Чтобы дурачиться и веселиться, им не нужен был алкоголь. На самом деле складывалось впечатление, что они в принципе немного под газом, потому что отличались неуемной энергией. Жизнь казалась им нескончаемым праздником, нескончаемым потоком шуток и веселья. Но парадокс заключается в том, что алкоголь, проникая в организм, может и погасить градус веселья. В самый разгар праздника трое из четырех менеджеров по продажам пригорюнились. И когда настроение резко упало, а затем прекратилось и потребление горячительных напитков, они и вовсе сникли. Я помню, что один из коллег сидел на ступеньках с бокалом вина в руке. Я спросил у него, что случилось, почему он загрустил и задумался. А чего веселиться, меня ведь никто даже не поблагодарил, возможно, мне даже следовало бы уволиться. Мой веселый и бесшабашный коллега превратился в безнадежного пессимиста. После этого в банкетном зале я обнаружил синего менеджера по кредитам. Он плясал на столе и вспоминал разные истории. Ни до, ни после я не слышал столь грубых и непристойных шуток. Когда я поинтересовался у остальных коллег, что он принял внутрь, они пожали плечами и ответили, он когда выпьет всегда на взводе. Если бы я встретил его тем вечером в первый раз, то решил бы, что именно он самый желтый в офисе. По всему выходило что синий и желтый полностью поменялись друг с другом поведением из чего можно сделать вывод что по-настоящему веселый праздник состоит из трезвых желтых и впечатлительных синих хотя как я уже отмечал научно это не доказано но по-настоящему я был заинтригован когда встретил обычно довольно сдержанного и резкого красного директора банка он держал в руках бокал виски стоял и разговаривал с группой зеленых менеджеров Он пытался объяснить, хотя и немного сбивчиво, что на самом деле он не такой уж и страшный, что он ко всем очень хорошо относится. И когда у него в офисе портится настроение, то пусть они не воспринимают это на свой счет. Он не хочет, чтобы они его боялись и обижались. Его откровения привели к тому, что шестеро зеленых, двое мужчин и четыре женщины, также находившиеся под влиянием алкоголя, развязали языки и выложили все, что они думают о нем на самом деле от чистого сердца. Они были глубоко возмущены его поведением и заявили, что он самый худший босс за всю их карьеру. Каждый из них работал в офисе, по крайней мере, лет по 20, и пусть он уходит куда угодно, а они останутся. Ну и что он на это скажет? Они загнали его в угол и высказали ему все на чистоту. Красный шеф скрылся с места событий и покинул поле боя самым первым из всех. Даже красные и зеленые каким-то непостижимым образом поменялись поведением друг с другом. Я помню, что я покинул праздник, сделав любопытный вывод. Алкоголь меняет людей, но меняет самым непредсказуемым образом. После всех этих событий в понедельник в офисе, однако, все вернулось на круги своя. Желтые озвучивали новые шуточки. а синий молчал, словно воды в рот набрав. Шеф угрюмо смотрел на своих подчиненных, а зеленые прижимались к стенам, как только он появлялся в поле их зрения. Порядок и иерархия были восстановлены. Если вы мне не поверили, то советую вам провести собственные эксперименты. Например, пригласите своих друзей развлечься поздним вечером в пятницу. И тогда вы поймете, что именно я имею в виду. Только будьте осторожнее с алкоголем. А теперь давайте посмотрим, как мы должны приспосабливаться друг к другу, чтобы прийти к общему знаменателю.